«Достигнешь пятого уровня!» — хрипло выдохнула Илис и облезала пересохшие губы. Андрей наклонился и снова поднес флягу к ее лицу. Бродница, чуть наклонив голову, подалась вперед, ухватила губами горлышко и торопливо сделала пару глотков, после чего снова откинулась назад. «Ты... это... побереги воду-то!» «Ты же хаса не владеешь, так что проверить воду водным нюхом не сможешь. Мне уже все равно не поможешь». Так все так же хрипло произнесла Илис. «А тебе еще пригодится». Андрей криво усмехнулся. «Да уж, пригодится. Как будто для него так уж много изменится, если он сдохнет от жажды, а другого варианта нет». Если уж Бродники, самый слабый из которых имел третий уровень, а Иллис даже четвертый, топтавшие ком годы и годы, были один за другим убиты им, чего тогда ждет его, обыкновенного земного парня, бывшего студента, а ныне арендатора секции на Митинском радиорынке, узнавшего о коме только шесть дней назад?